он вообще его за преступление не считает. Легион свидетелей благоденствует среди нас, шествует к почтенной старости, нежится на золотистом закате своей жизни. Это только наша страна одна во всей истории и во всем мире холит лжесвидетелей. А еще наш закон не наказывает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 осужденных брать на поруки, а потом шарахается: нет из воду злодеем, хватит порук, строже режим, крепче сроки, казнить негодяев. Но несмотря на все удары бури, величественный плавно движется корабль закона. Верховные судьи и верховные прокуроры опытны, и их этими ударами не удивишь. Они проведут свои пленумы,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 Сходного не надо повторять. Вот тогда книга и станет окончательной. Помоги вам Бог. Я удивляюсь, что я и такую-то кончил в сохранность Несколько раз уж думал, не дадут. Я кончаю ее в знаменательный, дважды юбилейный год. И юбилей это связанные. 50 лет революции, создавшей архипелаг. Их сто лет от изобретения колючей проволоки. 1867. Второй-то юбилей небось пропустят. 27.04.58.22.2.67. Рязань. Укрывище. Еще после...